Глава 7. «Поход в неизвестность». «Да знаю, я знаю, что это совершенно не первый шаг. Ведь таких шагов в последние полчаса я понаделал вокруг дерева очень много. Но в каком-то плане он именно самый настоящий, первый в еще неизведанный мной удивительный мир. Так что, в общем-то, все сказанное вышло верно. Сделал свой первый шаг». О, свобода!» Зажмурился от осознания того, что, наконец, смог вырваться из заточения. Подул легкий ветерок, по-хулигански бесцеремонно растрепавший мои волосы. «Длинные волосы колышатся на ветру». Улыбнулся я, а потом впал в ступор. «Длинные?» Взяв в ладонь локон, заметил, что они выросли, став много длиннее, чем та прическа, что была у меня. «Е-мое! Они еще рыжие теперь!» Это известие меня сильно шокировало, ведь еще полчаса назад они были практически черного цвета. Я брюнет. А теперь мало того, что они стали длинными, так еще и обрели желто-красный цвет. «Жесть!» Потрогал руками голову и вскоре, заметив еще некоторые изменения, скрикнул. «Черт! Уши!» На ощупь они были вроде бы те же, что и раньше, только стали удлиненными сверху. Тресущимися руками вытащил из рюкзака мобильный телефон и сделал селфи лки-палки! Рыжие локоны! Длинные уши! Зеленые глаза! Мама, кто я? Ответ на риторический вопрос казался абсолютно очевидным. Без регистрации и смс я стал эльфом. Офигеть можно! Все теми же трясущимися руками убрал телефон обратно в рюкзак и, обхватив голову, представил себе, как будут реагировать обычные граждане нашей страны, увидев меня таким вот красивым. Нет, различного рода фриков в Москве хватает с избытком, но, тем не менее, я-то не хотел бы, чтобы за фрика принимали меня. Осмотрел другие части тела. Оказалось, что они, на первый взгляд, не претерпели никаких изменений. В отличие от головы, которая эти самые изменения претерпела очень даже сильно. Так что же делать после того, как попаду домой? Искать пластического хирурга и парикмахера? Просто уму непостижимо. Но паника я себе точно не помогу. Нужно успокоиться и все хорошенько обдумать. Положение, хотя и сложное, но не безнадежное. Ведь я жив, и пока мне никто и ничто не угрожает. А это уже хорошо. Стал размышлять. Если подумать, то не такая уж и серьезная проблема. Уши чуть подстричь. Это лет сто назад действительно являлось бы неразрешимой дилеммой. А сейчас, в мире технологий, сущий пустяк. За час обкарнают. Особенно если денег чуть больше прескуранта заплатить. Волосы тоже не проблема постричь и покрасить. Так что пока паниковать не стоит. Нужно расслабиться и постараться насладиться возможностью того, что попал в самое настоящее волшебство. Этот мир явно создан для любителей фэнтези. Жаль, что особо никогда не увлекался данной тематикой, больше предпочитая космическую фантастику. А то бы познание данного мира наверняка происходило бы быстрее. Но фильмы я смотрел. Некоторые ролики об играх, что выложены в сети интернет, тоже видел. Так что тут вполне очевидна логическая связь. Раз мир магический, то эльфы — обязательный атрибут. А значит, вполне логично другое. Когда я сюда попал, то некая сила, которую, например, можно назвать матрицей, что контролирует все процессы данного мира, меня перестроила под нужную реальность, и я стал эльфом. И на основании этого уже можно сделать следующее предположение. Когда попаду домой, в свой мир — то вновь стану человеком, и мне не нужно будет делать себе пластическую операцию по выравниванию ушей. А как может быть по-другому? Если продумана технология перехода в этот мир и преобразования человека в эльфа, то наверняка есть технология, которая предусматривает обратный эффект, где при попадании в наш мир эльф становится человеком. Следовательно, как только окажусь в своей реальности, я снова стану самим собой, иначе и быть не может. «Но ведь не может же?» «В общем, с этим все ясно. Не ясно другое. А именно, каким образом я вообще сюда попал?» «Нет, собственно, как именно, понятно. Это случилось из-за проклятого велосипедиста. Тот меня согнал своим звонком с дороги, и я случайно шагнул в портал. Но вот вопрос. Откуда вообще сам портал там взялся?» «Богиня называла этот мир Эллира». По телевизору сегодня с утра говорили тоже об эллире. Но правда они говорили, что игра пока не работает. Идет какое-то глобальное обновление. Так как же я сюда попал, если игра еще даже не работает? И это действительно та самая игра из рекламы? Или просто такое невероятное совпадение? Да и вообще, разве может человек попасть в программу? Никогда о таком не слышал. И даже предположить не мог, что подобное возможно. Более того, Сам факт того, что органика попадает в неорганику, вообще за гранью понимания. А если учесть, что под словом «неорганика» имеется в виду двоичный код, то тут просто ум за разум заходить начинает. Но не может человек попасть в программу. Не может! Тем временем мир, который меня окружает, абсолютно не похож на компьютерный, иллюзорный мир, а является абсолютно живым и реальным. Чудеса-то и только! Нагнулся, сорвал зеленую травинку, понюхал ее, попробовал на вкус. Пожевал. Обычная газонная трава. Такая возле каждого дома растет. Тогда что же получается? Это не игра? Это настоящий мир? Реальный? Только не технологический, а фантазийный? И откуда он взялся? Наши космонавты в тайне слетали в какую-то новую вселенную и открыли эту планету? Хм, пожалуй, нет. Космические корабли на такое расстояние, чтобы летать в другие вселенные, человечество еще запускать не способно. А значит, напрашивается другое, более реальное предположение. Никто никуда не летал. Переход в этот мир был открыт на Земле. Вероятно, наши ученые, работающие в каком-нибудь закрытом НИИ, пробили межпространственный проход, например, в другую галактику, или, скажем, реальность, где существуют другие физические законы. Крайне удивительно. «Нет, на самом деле, это ж надо такое придумать, чтобы прямо из нашего мира можно было попасть сюда. Наши ученые гении!» — восхищался я, шагая по каменной дорожке в сторону моста. «Ну, раз наша цивилизация дошла до такого, то это, я вам скажу, уже реальный прогресс!» Стал говорить я вслух, чтобы, слыша себя, понимать, что вокруг не сон, а самая настоящая реальность. «Да и даже не прогресс вовсе, а прогрессище!» Технологический прыжок на необъятную длину. Самое настоящее торжество современной науки. Ведь это открывает умопомрачительные перспективы. Теперь все становится в шаговой доступности. Прощайте мировые курорты различных стран. Отныне никто в здравом уме туда не поедет. Теперь все население нашей страны, да и Земли в целом, свои отпуска будет проводить здесь, в Элире, бродя по миру в облике эльфа или эльфийки. Вот чудо и чудес! И, главное, непонятно, как такая великая мировая новость могла пройти мимо меня. Ведь это же прорыв века! Это чёрт знает что! Сейчас найду администрацию, вернусь к себе в Москву, быстро сдам зачёт, пообедаю бутером, что лежит в рюкзаке, и сразу же вновь к порталу. За сегодняшний вечер я ещё много чего смогу тут посмотреть. А посмотреть тут действительно было на что. Вокруг дорожки на зеленых лугах располагались не только деревья, но и различные развалины в виде античных колонн и статуй. Справа, метрах в пятидесяти от меня, лежали руины какого-то древнего сооружения. Сошел с тропы и, пройдя по шелковистой траве, подошел к остаткам строения, у которого даже не было крыши. Не знаю, почему и когда это здание разломали, но выглядело оно очень древним. Стены его оказались построены из белого камня, уложенного большими кубами, причем на их сколах и в швах, заполненных раствором, рос мох. Поднялся по каменной лестнице наверх и, подойдя к дверному проему, посмотрел внутрь. Пола не было, а вместо него на земле, внутри периметра строения, густо росли различные травы, кусты и удивительные цветы. В этом изобилии зелени, перепрыгивая с цветка на цветок, скакали какие-то невиданные рыжие, то ли насекомые, то ли маленькие животные, издалека очень напоминающие белок. Достал мобильник и сделал несколько снимков. Приблизил изображение. Оказалось, что местные мини-белки с одной стороны похожи на земных, с другой довольно сильно отличались. Во-первых, у этих было вместо четырех лап по шесть, а во-вторых, Вместо одного хвоста эти попрыгунчики имели по два. «Естественно, все, кто мои фотографии увидит, обязательно скажут, что все это фотошоп. Но почему бы мне не захватить пару таких питомцев с собой, когда буду возвращаться домой? Вдруг получится их переместить в наш мир? Вот это точно будет сенсация!» — размышлял я, спускаясь с лестницы и возвращаясь на дорожку. «А почему бы и нет? Назову белок, например, Белка и Стрелка» в честь первых собак, полетевших в космос. Буду ролики про них снимать, выкладывая на Ютуб и в ТикТок. Стану дико богатым, жутко известным и мегапопулярным, ведь каждый зритель Земли захочет посмотреть на таких милых и чудесных мини-белочек. Решено. Попробую пару штук с собой захватить. Нужно это место запомнить. Сделал пару фотографий мобильником, и тут заметил, как у разрушенной стены появилась фигура лысого человека с ведром в руках. Он подошел к одному из ее зубцов, поставил ведро и потер рукой лысину. «Эй! Извините!» — крикнул я и, распугивая своим криком и топотом рыжих шестилапок, бросился к нему. Когда я подбежал, старик в сером одеянии, что очень походило на то, в которое был облачен я, то есть монашескую рясу, обернулся, посмотрел на меня колючим взглядом из-под густых бровей и, зло цедя по слогам слова, произнес... «Если увижу еще раз, что ты, ослоухий, рисуешь на стене, без вопросов в шотну!» Сказав это, он достал из ведра тряпку, отжал воду и стал смывать с морщинистого стеного камня надпись «Здесь был Вася». «Здравствуйте, товарищ!» — поздоровался я, глядя в затылок лысого эльфа. Это следовало из формы его ушей, что я сумел разглядеть. Они оказались точь-в-точь, точь, как у меня теперь, заострены в верхней части ушной раковины. Только был этот эльф старым, что само по себе вызывало вопросы, ведь эльфы вроде бы живут чуть ли не вечность. «Вы не подскажете, где я нахожусь?» Постарался привлечь внимание старичка и, увидев, что тот чуть покосился в мою сторону, начал быстро пояснять ситуацию. «Я сам из Москвы, тут совершенно случайно оказался. Вы не скажете, как мне попасть обратно?» «Не скажу», — односложно ответил тот, не отрываясь от дела. «Но вы можете хотя бы сказать, что это за место? Помогите, мне нужна помощь». «Я тебе не лекарь, а тут не лекарня, чтобы лечить всяких непонятных новичков. Я хранитель музея, что расположен вокруг нашего славного города. А это, как ты видишь, один из памятников этого музея», — тщательно стирая букву «В», произнес он. «А такие, как ты!» Он вновь покосился на меня, недовольно хмыкнув. «А слоухие! Взяли моду тут стены малевать! А это?» Окунул тряпку в ведро, а затем смачно шлепнул ей по надписи, да так, что брызги во все стороны полетели. «Исторический памятник, который, к тому же, охраняется нашим королевством!» Со злостью потер граффити и тяжело вздохнул. «А у молодежи этой совсем совести нет! И воспитания нет!» — Взять бы да отходить бы их с задницы розгами. И их, их родителей заодно, чтоб больше внимания уделяли воспитанию подрастающего поколения. — Я этого не делал, — заверил старичка я. — Все так говорят, — Пробрежжал он и, неожиданно повернувшись, потребовал. — А ну быстро руки покажи! Я протянул руку кистями вверх, тем самым доказывая свою невиновность. — М-да, краски нет, — сморщил нос эльф. «Но это еще ничего не значит! Ты мог надеть перчатки, чтобы не запачкаться!» «У меня нет перчаток!» — честно ответил я, поправив рюкзак. «Надеюсь, он не собирается настаивать, чтобы я и его открыл. Все же частная собственность и все такое. Да и мобильник там лежит. Вряд ли местные эльфы столь продвинутые, что знают, что такое смартфон. Ай, не было бы у меня из-за этого проблем. А то мало ли, за что он может принять мой девайс!» «Может быть, он ему покажется опасным или проклятым? Ведь вещь-то из другого мира. Неясно, как ее вид подействует на сознание местного жителя. Надо бы смартфон подальше убрать и лишний раз не светить». Пронеслось в голове, а вслух я сказал. «Уважаемый, понимаете ли, я только что сюда попал, и просто физически не смог бы успеть это написать. Поверьте, вам стоит поискать нарушителя в другом месте». «И в каком?» — прищурился хранитель. «Тут нет больше никого! Никого, кроме тебя!» «Но это не я!» А! С досадой вздохнул тот. «Жаль, что я тебя не поймал на горячем!» «Да не я это! Вы можете принять и понять! Не я!» «Ага, не ты!» Явно не поверил он мне и проскрежетал. «Напишут, а потом, когда их поймают, начинают вилять, как какие-то змеи!» И со злостью. «Вот поймаю когда-нибудь гаденыша, уж он-то мне за все и за всех ответит!» Я вздохнул, сообразив, что для дедули это больная тема, поэтому решил увести от надписи разговора в более важную для меня тему. «Так скажите, пожалуйста, что это за мир?» «Это тебе не канцелярия!» — резко отрезал тот. «Но как же узнать, как мне вернуться домой? Помогите, пожалуйста!» — взмолился я. Однако в ответ на просьбу старая сморщенная голова эльфа на этот раз даже не повернулась в мою сторону. В течение 10 минут я упрашивал хранителя хоть что-то мне сказать и подсказать. Но тот не реагировал, а молча продолжал тереть своей тряпкой стену. Постояв рядом с ним еще некоторое время, понял, что другой информации добиться не смогу. Развернулся и собрался было уйти. — Город иди, там в магистрат. «Они тебе подскажут, что делать надо!» Раскрепел старческим голосом эльф мне в спину, так и не отвлекшись от своей работы. Я искренне поблагодарил вредного старичка и быстрым шагом двинулся к словно парящему вдали городу, надеясь найти ответы там».